Глава 62. «Погоди, выпрямись. Я одёрнула на мужа накидку, отошла на два шага и разочарована подсокала языком. Нет, сутулься обратно. Когда ты вытягиваешься во весь рост, платье коротко. Никто не поверит, что у королевского лекаря помощница гренадерского роста». Кеннет скрипел зубами, но молчал, так как прекрасно понимал, что это наша единственная возможность. Он самоотверженно переоделся в женское платье, а теперь под моим руководством учился семенить и не размахивать руками при ходьбе. Сначала получалось плохо, но потом я вручила ему саквояж. «Держи его перед собой обеими руками, будто он тяжелый». Помогло, хотя Кеннет не выдержал и выругался сквозь зубы. Примерно через час господин королевский уполномоченный решил, что мы готовы. «Накиньте поверх лекарской накидки темный плащ», — велел он. «На площади возле особняка не только мои соглядатые. Заговорщики наверняка представили своих. Лучше пусть думают, что я покинул ваш дом с какой-то неизвестной дамой». Проводив мужчин, я принялась отчаянно искать, чем бы себя отвлечь. Просто сидеть и ждать в этом мире у меня получалось тяжелее, чем в прежней жизни». Нет, Полина Аркадьевна тоже была азартной и резкой, однако возраст и профессия научились сдерживаться. но Оливию этому никто не учил, а я чем дальше, тем больше ощущала себя именно ею. Прошлая жизнь уходила из реальности в область снов. Нет, я ничего не забыла. Наоборот, память стала словно книга. листая с любой страницы и читай дословно всю мою биографию. да В том-то и дело, что это была книга, Не раз прочитанное, но будто бы не мною прожитое. Время тянулось, как резина. Уехала в Академию Селестина. Спросил, что подать к обеду Ховард. Я смотрела на часы, отворачивалась, уходила в другую комнату, брала со стола в библиотеке какую-нибудь книгу, даже пыталась читать. Бросала, возвращалась в столовую и снова смотрела на часы. «Десять минут прошло, всего десять». «Чёрт, надо было отобрать у Бонда его раскладушку. Как я не догадалась, вот дура!» Наконец в прихожей послышался шум. Закусив губу, я буквально сама себя обхватила руками, чтобы удержаться и не кинуться туда, словно гарпия, почуявшая жертву. Кеннет выглядел так, словно его в этом женском платье валяли по кустам, причем целым полком. Впрочем, господин Бонд тоже напоминал встрёпанного петуха а не сотрудника королевской канцелярии. «Вы что, прорывались с боем?» В моем голосе все равно было больше облегчения, чем ужаса. «Даже если эти двое снесли дворец до фундамента, главное, вернулись живые, а дальше разберемся. «С чего ты взяла?» — удивился Кен, поспешно начиная сдирать с себя плащ, а потом женскую накидку. «Возможно, он бы и платье прямо в прихожей снял», Но воспитание победило раздражение, так что стриптиза для всех присутствующих не получилось правильно. Смотреть на него без одежды — только моя привилегия. Краткий результат мне сообщили. Проклятие с его высочества сняли, но он еще не пришел в себя. На это понадобится время. Понятное дело, я жаждала подробностей. Так что лично отконвоировала мужа в спальню и нависла над ним, как хищная птица над зайчиком, пока он переодевался этот мерзкий засранец мылся подбирал рубашку и натягивал штаны молча нарочно я уверена но ничего наступит вечер и по оливия за все отыграется а пока можно и потерпеть терпела три часа ожидания пятнадцать минут погоды не сделают вот он живой здоровый паразит ему уже от меня никуда не скрыться Мы спустились в столовую, где нас ждал зевающий бонт. Селестина уже поела и ушла к себе, а нам накрыли отдельно. «Удивительно», — хмыкнул Далтон, когда мы с Кеннетом устроились на своих местах. «Я думал, сударь, что от вас спустится максимум половина. Остальное ваша жена откусит от нетерпения». «Будете действовать мне на нервы, откушу от вас». Любезно отозвалась я, глядя, как невозмутимый Ховард разливает по тарелкам прозрачный куриный бульон и ставит на стол вазочку с хрустящими кубиками гренок. «Хватит издеваться! Сию минуту рассказывайте, как все прошло!» «Хорошо прошло. Похоже, Далтон решил спровоцировать меня на покушение, чтобы потом временно запереть в своем карцере. Я с многозначительным видом покачала в руке вилочку для мяса и сурово посмотрела на мужа почему у меня впечатление, будто эти двое на обратном пути опять вспомнили службу в армии. На этой почве чуть ли не побратались, и теперь из одной вредной солидарности сговорились довести несчастную женщину до инфаркта или члена вредительства. Никаких неприятностей по пути к принцу не произошло. Артефакт удалось запустить незаметно для охраны. Кеннет решил, что перечисление по пунктам меня удовлетворит. «Ну-ну». «А подрались вы с кем-то на обратном пути?» «Как можно спокойнее, — уточнила я. — С кем? Не с лекарем же?» «Нет, королевский лекарь остался на своем посту, возле наследника престола. Пафосно сверкнул очками Далтон, задрав нос к потолку». «Уже славно!» — мой голос стал еще ласковее. «Кто тогда помял на моём муже юбки и попортил ему прическу? Но не вы же, сударь!» «Ни за что не поверю, что вы могли воспользоваться его беспомощным состоянием», — и закатила глаза. «А вот так. Не будете дразниться, свинтусы. Я с вами по-хорошему начала». Еще непривычный к моим шуткам Далтон закашлялся, поперхнувшись супом, зато Кен лишь тихо хихикнул и протянул салфетку в ответ на возмущенный взгляд гостя. «Прошу заметить, сударь, безмятежная улыбка мне всегда удавалась. Это я еще не начинала, допрос с пристрастием. Лучше сдавайтесь, и так!» «Это вы пользуетесь моим хорошим расположением», — якобы недовольно проворчал Бонд, при этом подлив себе еще супа. «И дальше собираюсь пользоваться», — радостно закивала я. «На обратном пути, ваш прекрасный супруг» привлёк внимание компании подвыпивших гвардейцев. Так что пришлось его спасать, пока он не нарушил всю конспирацию. «Да вы мои герои!» — ни капли иронии в голосе, честное слово. Тут как раз очень кстати прибыл мясной пирог, и оба мужчины положили себе по солидной порции, приправленной моим ожидающим взглядом. «Ну хорошо же начали, продолжайте!» «Теперь будем ждать». Хмыкнул Далтон, тоже практически без иронии, спрятав всё ехидство за стеклами очков. «Состояние его высочества пока слишком нестабильное. Мы все рассчитываем на улучшение, но если об этом узнают заговорщики, то может произойти новое покушение, уже не магическое. Конечно, я приставил к принцу своих людей, но все равно следует соблюдать максимальную осторожность, пока его высочество полностью не восстановится». «Главное проклятие снято», — с усталым удовлетворением произнес Кеннет. «Да, самое время заняться собственной судьбой», — внимательно посмотрел на нас Бонд. «Повенчаться, наконец! Не понимаю, почему вы до сих пор этого не сделали?»